Глава двадцать первая. Полицейский из Клыкова. Лиза и Оксана Зверевы встретились за завтраком в столовой семейного особняка. Горничная Вика накрыла для них стол и сварила свежий кофе. Отец уже работал у себя в кабинете, поэтому завтракали они вдвоем. Это было гораздо приятнее, чем в те времена, когда за столом собирались люди, люто ненавидевшие друг друга. Лиза не могла без содрогания вспоминать, как напротив неё сидели Анфиса, Ирина и Олег Добровский. Близкие люди замыслявшие такие ужасные вещи. Что творилось у них в головах? Оксана её мнение полностью разделяла, ведь она прожила в одном доме с Ириной и Анфисой много лет. "Надеюсь, что скоро всё окончательно нормализуется", призналась Оксана, расправляясь с летом. "Нам бы только пережить эти непростые времена". У отца вроде все хорошо складывается с Аленой Александной, да и мне она нравится куда больше, чем другие его пассии. Она очень хорошая женщина, — согласилась Лиза. Я не раз в этом убеждалась, когда работала в музее. Кстати, мне нужно сегодня сходить туда, чтобы забрать кое-какие вещи. Постараюсь управиться до наступления темноты. — Я могу отвезти тебя на машину. Оксана осеклась и легонько шлепнула себя по лбу. — Черт! Совсем забыла, что моя машина в ремонте. Я с удовольствием прогуляюсь пешком. Понятно. С Тимофеем сегодня увидитесь? улыбнулась Оксана. Хотелось бы. В последнее время мы нечасто встречаемся. Я это заметила. Поначалу даже решила, что между вами всё закончилось. Признаться, мне бы очень этого не хотелось. Вы прекрасная пара. Но я тоже этого не хочу. Просто сейчас столько всего вокруг происходит. Надеюсь, у вас всё будет хорошо. А как у тебя дела на личном фронте? с улыбкой спросила вдруг Лиза. Этот молодой полицейский Виктор, кажется, испытывает к тебе определённый интерес? Не говори глупостей. Он пару раз выручал меня из беды, вот и всё. Всё, Ли. Даже я заметила, как он на тебя смотрит, когда вы встречаетесь. Возможно, это из-за моего дара, смутилась Оксана. А ты применила его к Виктору? Кажется, нет. «Х -х, не помню, сказала Зверева. Мне не было необходимости его очаровывать. Вот ты сама и ответила на свой вопрос, рассмеялась Лиза. Хм, Оксана задумалась. Полицейский из Клыкова. Никогда не думала о таком варианте. Симпатичный полицейский из Клыкова, поправила её Лиза. К тому же, он умеет стрелять, а по нынешним временам это может пригодиться. Да ну тебя, фыркнула Оксана и запустила в хохочую Лизу печеньем. Но стреляет он и в самом деле неплохо. Знала бы ты, что нам пришлось пережить тогда в горах, представляю. Я очень рада, что вы оба целы. Всё же тебе повезло, что ты его встретила той ночью. Подумай на его счёт. Кажется, он хороший человек, да ещё и телохранитель в придачу. Ты опять в этот момент мимо дверей столовой прошла горничная, за которой следовал Владимир Меценцов. Шериф мимоходом заглянул в комнату и поприветствовал смеющихся девушек. Оксана и Лиза на миг умолкли, а когда он ушёл, рассмеялись ещё громче. Несколько минут спустя Шериф вошёл в кабинет Егора Зверева. Хозяин уже ждал его и предложил ему кофе. Мезенцев не отказался. Когда молодая горничная принесла поднос с чашками, он без долгих предисловий спросил у Егора: "Егор Андреевич, Так вы тоже в курсе существования тайного круга, именующего себя королевским зодиаком. Зверюв многозначительно покосился на горничную Вику, расставляющую чашки с кофе. Когда девушка вышла, Егор утвердительно кивнул. Я живу в этом городе не первый год, шериф, пояснил он. Много лет являюсь частью этой общины, и меня посвятили во многие происходящие здесь вещи. Им так проще. Они прислали меня к вам за информацией, сообщил Миценцев. Расскажите мне, пожалуйста, о вашей первой супруге Кларисе. Я пытаюсь свести воедино все обрывки информации, которые мне уже удалось раздобыть. Понимаю, мрачно кивнул Егор Зверев. Что ж, мы познакомились с Клариссой в Европе во время одной из моих рабочих командировок. Оказывается, она была неплохой актрисой. Мы встретились с ней на международном форуме кинематографистов и мгновенно понравились друг другу. Тогда она сказала мне, что родилась в Ягужино. Школу закончила здесь, в Клыково, но теперь ее родители переехали в Прагу, где и живут по настоящее время. Мы вернулись в Россию вместе, начали встречаться, а затем и поженились. Ее родителей на свадьбе я так и не увидела. Клариса сказала, что они не могут присутствовать. Через несколько лет она сообщила, что они умерли. Она даже ездила в Европу на их похороны. Я тогда был занят на очередных съёмках, но всё же хотел поехать с ней. Однако она меня отговорила. Позже, много лет спустя, я выяснил, что всё было ложью. Она никогда не бывала у Егожина, а её родители никогда не жили в Европе. На самом деле, Квариса, дочь юстинии, местной сумасшедшей старухи. Почему же она лгала вам всё это время? Я думаю, что она сильно стеснялась свою мать, поэтому никому не рассказывала правду. Также у неё был младший брат. Мне кажется, всё время, что мы с ней жили вместе, Кларисса всё-таки поддерживала с ним тайную связь, но на публике, при наших богатых и влиятельных друзьях, она никогда не говорила о своей истинной семье. Правду мы узнали совсем недавно, много лет спустя после её гибели. Это всё, что я можете мне рассказать. Это всё, что мне известно, шериф. Очень жаль. Я думал, вы сможете вывести меня на каких-то других её родственников, признался Владимир. Рад бы, но мне самому ничего о них не известно, развёл руками Егор Зверев. Что ж, придётся двигаться в другом направлении. Месянцев допил кофе и поблагодарил Зверева за гостеприимство. А ещё позвольте выразить вам свои соболезнования по поводу другой вашей жены, Егор Андреевич. Похороны уже состоялись. Вань Фиси Егор замер в своём кресле. Сейчас вдруг поймал себя на мысли, что ни одна из моих жён не умерла своей смертью. Странное совпадение, не правда ли? Не зная истинной подоплёки событий, вы бы, были бы первым подозреваемым во всех этих смертях, откровенно признался Мезинцев. Согласен. Подозрительно выглядит. Но я не синий борода, уверяю вас, мрачно усмехнулся Егор Зверев. О похоронах Анфисы и Олега уже прошли. Но знаете, как бы ужасно это ни прозвучало, я сейчас не испытываю никаких чувств, кроме облегчения. Анфиса оказалась настоящей змеёй. Она пыталась убить не только меня, но и моих дочерей. А Олег Дубровский, я хорошо знал и уважал его покойного отца, профессора Дубровского, но этот парень меня очень неприятно удивил. Я понятия не имел, что они способны на такое. И вот теперь оба мёртвые. Вы правы, Иногда близкие люди удивляют нас не самым приятным образом, согласился Меценцев, поднимаясь с кресла.